Глава 1: Случилась беда. Одна капля вранья может отравить море дружбы. Прочитав эту фразу, сова Софи оторвалась от книги, положила ее на стол и закрыла глаза. Какой чудесный день! Сейчас в Медовой долине светит солнце, поют птицы, распустились цветы, На небе нет ни тучки. «Софи!» — закричал за спиной чей-то голос. «Софи!» Софи обернулась и увидела, как на веранду входит ее секретарь, бельчонок по имени Чинг, в компании с медвежонком Филом. Сова улыбнулась. «Добрый день!» «Мы пришли!» — закричал Чинг. «Прекрасно вижу вас!» заверила хозяйка дома. «Добрый день!» «Ты уже с нами здоровалась!» отмахнулся Бельчонок. «Конечно!» согласилась Софья. «Когда встречаешь кого-то, всегда надо его поприветствовать». «Добрый день и тебе, Фил!» «Да, да, да!» закивал Медвежонок. «У меня случилось жутчайшее, самое жуткое из всех жутких бед! Мне не до того!» чтобы время на пустые разговоры тратить. «Мало найдется бед, которые могут помешать поздороваться», — вздохнула Софи. «Эти беды можно по когтям пересчитать. Надеюсь, ни одна из них тебя не настигла». Фил чихнул, вытер нос рукавом рубашки, на которой было всего две пуговицы. Одна застежка тут же отвалилась». Медвежонок опять чихнул, вытер нос лапой. От рубашки оторвалась вторая пуговица. «Софи, очень нужна твоя помощь!» – затараторил Чинг. Сова встала. «Пойдемте в кабинет, там и поговорим». «Ты поможешь Филу!» – заликовал Чинг. «Софи, ты самый лучший и добрый детектив Медовой долины!» Сова молча вошла в просторную комнату и села за письменный стол. Потом обратилась к Чинку и Филу. «Устраивайтесь в креслах и расскажите». «Сегодня я зашел к ежихе Мари», — начал медвежонок. «Нет, нет», — закричал Чинг, — «не так». «Я шел мимо дома ежихи Мари», — удивился Фил. «Неверно объясняешь». Затопал лапами бельчонок. «При расследовании преступления очень важны мелкие детали». «Это что такое?» — спросил Фил. «Софи!» — завопил Чинг. «Он не знает про мелкие детали!» Сова вдруг спросила у бельчонка. «Ты умеешь пользоваться культиватором?» Чинг замер. не А, а что это?» «Машина для огорода», – неожиданно объяснил медвежонок. «У моей тети такая есть. Культиватор сам грядки вскапывает. Он вроде электрической лопаты». «Бельчонку неизвестен культиватор», – продолжала Софи. «А Фил понятия не имеет, что такое мелкие детали при расследовании. Зато он знает, для чего нужен культиватор». У каждого из нас свой набор знаний. Нет ни одного жителя Медовой долины, который может сказать, я знаю все. Все мы в какой-то области, неучи. Не надо смеяться над Филом, ведь ты не смог ответить про культиватор. «Даже ты не все знаешь!» – изумился медвежонок. «Конечно!» – улыбнулась Софи. До сих пор не выучила таблицу умножения.